мотивация против дисциплины, а также возможности и опасности индивидуального подхода. Рассмотрим еще один мотивационный резерв. Во многих источниках рекомендуют подбирать людям работу по душе, так, чтобы задание соответствовало не только умениям, но и склонностям человека. Мне же кажется правильным и профессиональные навыки, и личные качества человека учитывать еще при подборе. Соотнося это и потенциального сотрудника с требованиями к должности, которые в свою очередь разрабатываются на основе функционала. Не искать работу, которая заинтересовала бы сотрудника, а подбирать его, учитывая параметры будущей работы. А как быть с теми, кто уже работает под вашим началом? Оценить их на это самое соответствие и принять кадровые решения: обучить, воспитать или уволить. Я согласен. Если работа соответствует склонностям человека, это просто замечательно. Конечно, сотрудник будет выполнять ее с особенным удовольствием. Но возникает вопрос: насколько часто нам будет представляться подобный случай? А Ведь бывает работа и неинтересная, и откровенно трудная, неприятная, связанная с теми или иными эмоциональными издержками. С ней как быть? Поручать в качестве наказания? Но велики ли шансы на то, что необходимый к выполнению набор работ будет совпадать со склонностями сотрудников и количеством заслуживших неприятную работу? Идея обязательности мотивации, ошибочно понимаемой исключительно как вознаграждение или удовольствие, для продуктивной работы основывается на предположении, что для хорошего выполнения задачи необходимо особенное, возвышенное, творческое состояние души. Оно, конечно, неплохо, но может быть вспомнить еще и такое понятие, как дисциплина. Понятие, кстати, почти забытое. Может быть, потому, что дисциплина обычно воспринимается, на мой взгляд, также ошибочно как антагонист мотивации в смысле исключительно вознаграждения. Да, можно пытаться предварительно замотивировать себя и других на то, чтобы что-то сделать, а можно начать что-то делать через осознанный выбор, встав на позицию буду. У нас есть три варианта: я хочу это сделать, я буду это делать, я должен это сделать. Я хочу требует предварительной мотивации. Я должен превращает человека в раба. Я буду предполагает осознанный выбор поступка. Есть поговорка: чтобы получить то, что очень хочется, нужно делать то, что очень не хочется. Если мы сами выбираем поступок, то мотивация возникает после осознанного выбора по мере реализации выбранного дела, а не до него. Дисциплина может прийти изнутри, как черта характера, врожденная или сформированная, но дисциплину можно привнести и снаружи. Руководитель может создать соответствующую систему координат и в адекватной форме предложить сотрудникам ее придерживаться, материализовав уже известный нам вектор принуждения. Но при этом неизбежно возникает вопрос: а что делать с теми, кто не станет придерживаться предложенной системы? Вот тут-то нам и понадобится наказание. Именно дисциплина позволяет обойтись без кажущегося обязательным для начала работы состояние вдохновения и предотвратить множество случаев неоправданного ожидания этого мотивирующего чувства, а на самом деле банальной лени и или прокрастинации. Прокрастинация от английского procrastination задержка, откладывание. Склонность к постоянному откладыванию любых даже самых важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. Примечание редактора. Вы наверняка сталкивались с такими отговорками: «не было настроения "Как-то все не задалось с утра", "Сделаю завтра". Все это вам рассказывают в тот момент, когда вы рассчитывали получить согласованный ранее результат. С помощью вдохновения легче совершить первый рывок, но недаром в сказках многих народов есть сюжет о черепахе, обгоняющей шустрого зайца именно за счет дисциплины и целеустремленности. Без вдохновения невозможно совершить суперпрорыв. Но вот вопрос. А много ли на самом деле заданий, которые должны выполняться именно через некий выход в астрал? Или ожидание такого чуда лучше заменить профессиональным делегированием? Ну а если дисциплинированный сотрудник еще и работает с вдохновением, кто же будет против? Может быть, это и грустно, но факт. В бизнесе часто нужно делать то, что ни у одного нормального человека не может вызвать энтузиазма. И любые попытки руководителя замотивировать сотрудника на такую работу в общепринятом смысле этого слова заведомо обречены на провал. Именно поэтому так называемые мотивирующие беседы превращаются в ничего не значащий и раздражающий, но как бы обязательный ритуал. Руководитель что-то там говорит, пусть даже с хорошо отработанным пафосом о корпоративных ценностях и целях, об интересах клиентов, а сотрудник кивает в нужных местах, сохраняя на лице приличествующие ситуации выражение восхищения перспективой. Бизнес не спринт, а марафон. На длинной же дистанции система управления, поддерживающая и формирующая дисциплину, более полезна, чем вдохновение. Благодаря дисциплине мы можем не ждать особого состояния души, но всегда готовы выполнить то, что нужно в должных параметрах и без скидок на отсутствие мотивации. Но проблема в том, что руководитель часто не умеет принуждать и не готов спрашивать сотрудника, так как считает, что у них на ту или иную работу нет мотивации. Сейчас мы с вами попробуем разобраться, а за что сотруднику платят оклад. Моё мнение, платят за качественное выполнении всех обязанностей и поручений при соблюдении всех положенных правил мы назначая оклад авансируем оплату знаний умений и отношения к работе по умолчанию оклад должен соответствовать рыночной стоимости сотрудника или иметь совместно согласованные отклонения. тогда все по-честному имеем право спрашивать но мне часто говорят александр ну кто сегодня будет работать за оклад Возможно, подчиненные руководители, задающих подобные вопросы, и не будут работать на таких условиях, но не потому, что никто не будет работать за оклад, а потому что руководитель не готов спрашивать сотрудников и развратил их ожиданием селективной мотивации, не будучи готовым требовать ответственного и дисциплинированного отношения к работе. А что такое селективная мотивация? Вы наверняка встречали примерно такой прайс-лист. Ответ на вопрос 100 рублей. Правильный ответ на вопрос 150 рублей, Ответ на дурацкий вопрос 200 рублей, Своевременный ответ на вопрос 250 рублей, Ну и так далее, до 30 позиций. Это, конечно, шутка, но в компаниях часто создается такая мотивация, когда оклад платят за появление на рабочем месте. При этом считается, что своевременное, без безопозданное появление на работе сотрудника еще нужно как-то замотивировать. А чтобы сотрудник оторвал зад от стула, снова нужно мотивировать, а за своевременный отрыв зада мотивировать еще больше. А поскольку такой вот селективной мотивации естественно нет, то и руководитель не управляет, а соприсутствует. Нет, что-то так или иначе будет сделано, как минимум от скуки, но о качестве и производительности труда можно забыть. Таков побочный эффект поиска эффективной мотивации. А как обстоят дела у вас в компании? Давайте разберем и так называемый эффект Тома Сойера. Вы наверняка помните историю о том, как Том замотивировал своих друзей покрасить забор. Более того, эту историю принято преподносить как образец подлинной мотивации. Видите, даже покраску забора можно превратить в занятие настолько увлекательное, что все работали не просто бесплатно, а даже доплачивали работодателю, да еще и вырывали друг у друга кисть. Ищите и найдете. Мне же кажется, что Том не столько замотивировал своих друзей, Сколько развел их? Да, он вызвал у них интерес к выполнению своей работы, да еще и к оплате права ее выполнения. Красиво? Да, один раз это может сработать. Подведем промежуточные итоги. Если есть хоть малейшая возможность привнести в работу элемент вознаграждения, то руководитель обязательно должен его использовать. Но при этом не стоит забывать об индивидуальности мотивов. К примеру, нужно выполнить весьма важную работу, но сотрудник, которому правильно было бы ее поручить, мотивирован исключительно творчеством. А творчеству в этой работе просто нет. Но никому другому поручить ее нельзя. В этом случае бесполезно будет делать упор на ответственность. Для сотрудника в этом задании нет ничего мотивирующего, и потому тратить слова будет не только бесполезно, но и вредно. И далеко не всегда можно что-нибудь придумать. Скорее всего, сотрудник раскусит любую попытку притянуть мотив за уши. Поэтому вместо бесполезного шуршания фантиками и произнесения высоких слов лучше формировать культуру дисциплины и ответственности по отношению к любой порученной работе. Разумеется, мы можем не столько замотивировать сотрудника, сколько облегчить ему выполнение ответственной работы, к примеру, тщательно разобрав с ним все нюансы. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Мы не пытаемся вызвать вспышку радостного энтузиазма, не зажигаем, а делаем работу понятной, как с точки зрения ее значимости, так и с точки зрения необходимых действий. Лучше заранее учитывать, что возможности индивидуального подбора заданий будут ограничены. Кроме того, по мере роста компании избыточная индивидуализация будет просто невыгодна с точки зрения неизбежно сопутствующих управленческих издержек. В компаниях процветающих благодаря профессиональному управлению, дисциплина пропитывает корпоративную культуру и влияет как на мышление, так и на поступки всех сотрудников. Если люди дисциплинированы, то нет необходимости в избыточной бюрократизации, подробнейших инструкциях и частом контроле. Дисциплина, опирающаяся на логику, помогает обеспечить нужное качество и производительность труда. Дисциплина должна быть разумной, а поэтому нацелена на интересы дела. А ее требования должны быть понятны сотрудникам. Никто не мешает нам создавать особые группы для особой работы, но должен быть и конвейер, даже для интеллектуальных задач. На конвейере можно работать без огонька, но нельзя работать плохо. А что же делать с теми, кто по каким-то причинам не хочет работать хорошо в уже известном нам смысле качества и производительности? Здесь мы опять выходим на необходимость вектора принуждения и его составляющей наказания.